Упражнение номер 10. Опускание прямой ноги с тягой резинового амортизатора из положения лежа на боку. МТБ – бок. Исходное положение, как и в предыдущем упражнении, только на боку. Данное упражнение улучшает коллатеральные связки колена, тем самым укрепляя зоны минисков предохраняя их от разрушения и способствуя восстановлению питания в случае оперативного вмешательства. При выполнении последних двух упражнений необходимо знать, что от исходного положения зависит эффективность упражнения, то есть чем ниже амортизатор зафиксирован к опоре, шведская стенка, тем лучше растягиваются мышцы и тем быстрее они восстанавливают мышечную помпу. Главным во всех этих упражнениях является сокращение и не менее плавное растяжение мышц, то есть дергать ногой резиновый амортизатор с целью его растяжения не рекомендуется. Желательно сочетать силовые и растягивающие упражнения через день, но количество серий этих упражнений можно доводить до шести.